Чуть раньше, на другом краю земли, Российская империя, Архангельск. Александр Николаевич Балаховский вышел из большого фургона, изготовленного в Басково по образцу фургонов американских переселенцев, и осмотрелся. С моря дул холодный ветер, и он поплотнее запахнул шинель на груди. Только простыть сейчас не хватало. Это его первая самостоятельная военная операция. И, наверное, хотя об этом мало кто знает, она будет иметь серьезные последствия на результаты войны, которую Англия и Франция объявили Российской империи. «Выходим, ребята!» – крикнул он начинающим ломаться голосом. Только восемнадцать исполнилось. Из этого же фургона вышло трое молодых людей. Они подошли к прапорщику Балаховскому и, глядя на него, тоже стали кутаться в шинели. «Холодно тут!» Невысокий Крепыш оглянулся на четверку остальных фургонов, остановившихся рядом. Из них тоже выходили на воздух, на скудную чахлую траву, молодые люди в серо-зеленых шинелях и таких же картузах. «Так север? Вон в паре верст Архангельск уже!» – прапорщик Балаховский указал подбородком на север. «Наран, иди сюда!» – Крепыш махнул рукой, подзывая такого же невысокого черноволосого молодого человека с широкими плечами борца. Молодец этот был калмыком, о чем монголоидная внешность сама за себя говорила. Чего встали? Калмык подошел к стоявшему фургона молодым людям. Да вот, почти прибыли. Хотел последний раз перед Архангельском убедиться, что все здоровы и не передумали, оглядел подтягивающихся со всех сторон от фургонов молодых людей. Прямо как господин Лермонтов, вечно во всем сомневаешься. «Все же добровольцы сами вызвались, так и учили нас пять лет именно для этого. Все нормально будет. А сам Михаил Юрьевич с нами пойдет?» Наран чуть голову на бок повернул, как бы и ею этот вопрос всех интересующих задавая. «Да, будет Михаил Юрьевич», — раздалось со всех сторон. Подходили от фургонов молодые люди. Свел брови в немом вопросе и тот самый Крепыш. «Теперь можно уже». Отец ему запретил, но Михаил Юрьевич решил не бросать нас и принять участие в войне. Не дело, говорит, боевому офицеру за спины пацанов прятаться. «Мы не пацаны, а прапорщики и мечмана, офицеры», – вскинулся Крепыш. «Григорий Александрович, вы старший среди нас, вам виднее», – Калмык на рану смехнулся. «Мы, Пушкины, от опасности не бегаем. Так что, майор Лермонтов, он будет с нами?» «Будет. Он на неделю вперед выехал в Архангельск и будет со своим Харунжем там нас ждать. И дядька Ерофей будет, так мы этих наглов на куски порубим. Не говори гоп, сам ты остолоп. Все, все, парни, по фургонам. Нужно засветло до Архангельска добраться».